Я произносил эти шифрованные слова любому водителю. Никто не переспрашивал, понимая, что имеется в виду деление центра города на пронумерованные участки, зная о существовании большой пожарной части в номере пятом. Блочную высотку окружали деревенские халупы в цветущем жасмине. Ощущение России не пресекалось и на выезде к центру, по улице Наваи, соединяющей через желтый канал Анхор, старый и новый город. мимо театра имени Хамзы со спектаклем «Кирол-Лир» вплоть до самого рынка Чорсу, где, наконец, наступал Восток. На подходах к крытому павильону длинные серо-зеленые дыни в оплетках из соломенных жгутов, галашеи бойцовые петухи, ровные пирамиды редиски метровой высоты, снопы зелени с торговцами в голубых пластиковых тазах на голове от солнца. Сумасшедшие ароматы еды в умопомрачительной антисанитарии. Плов, манты, самса из тандыра, теоретически неотмываемые алюминиевые миски. «Брат, кушать будешь?» «А что у вас вкусное?» «Я думаю, для мужчины еда только шашлык». «А чучвару можно?» «Хоп!» Очень вкусное все, все баснословно дешевое. Обед из лагмана, чучвары узбекских пельменей, лепешки, чайника чая. Треть доллара в переводе с исчисляемых миллионами сумов. Брезентовый мешок этих денег мне привезли в обмен на 300 долларов ходатай по всем делам шустрые близнецы Рашид и хуршит.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 Но там, где знатоки копили крупинки, власть мила с широким захватом. В Узбекистане русские города строились рядом с восточными, словно облегчая путь будущим бесчинством. Ташкентские старые кварталы и в советские, и почему-то в суверенные времена сносили просто бульдозерами, подряд, методом не прополки, но выкашивания, что проще.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 Пришлось купить чопан, стеганный халат, каля-пуш, тюбетейку. Присесть рядом со стариками у бронзового изобретателя алгоритма Аль-Хоризми, прислонившись к нагретому солнцем железному щиту с картой Великого Шелкового Пути. Полик Гид машет рукой. «Пойдемте поесть». Сервис не сильно, но налажен. На втором этаже гостиничные номера, приличные и недорогие,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 еще и потому, что не обветшавшая, исторически новенькая. Основная хива построена в XIX веке. Настоящая старина в Самарканде и Бухаре. Что до ощущения города, то хива мала и музейна. Самарканд, быть может, слишком велик и оттого безлик. Идеально Бухара.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 Совсем время перестает течь в зеленой тишине ляби хауза на берегу квадратного водоема с видом на два медресе, что вдвое больше, чем нужно пресыщенному глазу. Велик спокойный соблазн воображать под чинарой жизнь в рассвете маверра так называлось по-арабски между речи аму и Сыр-Дарьи. Девятые и века, давшие Фердауси, Рудаки,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 Как знакомый, подсаживается здешний меняла у которого я днём конвертировал в суммы 30 долларов. Заказываем бутылку гульбюлока. Невкусное вино, но хоть не сладкое. Миняло рассказывает. «Брат у меня в Минске. Я ему привожу кассету с нашими песнями. Он плачет. Жена белорусская. Любит его. Манту научилась готовить. Пилау, лагман. А он всё равно плачет». А так у них все есть. Газ-маз, вода-мада, дача-мача, иномарка. Очень скучает. Как вы только там живете. В Минске-то? Да нормально живем. Я бы не смог. Самарканд лишён городской гармонии Бухары. Вкрапления дивной древности разбросаны по русско-советскому городу.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 Даже назвал окружающие селения Каир, Дамаск, Багдад, Шираз, на манер нынешних потешных Европ в Диснейлендах. Претенциозные селения исчезли, но в Самарканде от Тимура остались усыпальницы Гуры-Мир с его гробницей, мечеть Биби-Ханым, загородные дворцы Шахи-Зинда. Шахи-Зинда ансамбль из 11 зданий на склоне холма Афросиап. Фаянсовая отделка мавзолеев, рубчатые и граненые порталы, сверкающие из росы, сочетание цветов, которое навсегда остается перед мысленным взглядом. Про мудрость человека, разрешившего выход из однообразия цвета пустыни, писал петров водкин увидевший здесь человеческую бирюзу куполов и стен. По его проницательной догадке, Поскольку небо в пустыне, переплет ультрамарина, сапфира и кобальта, своей нестерпимой яркостью создает ощущение жара, восточное искусство для украшения этого огня создало бирюзу куполов, некий аналог воды, чтобы утолить жажду. Примечателен стиль, на который временами переходит в своей Самаркандии Петров-Воткин. ударное пятно в изумруде перебиваемое глухим ультрамарином мавзолеев турка аки и бекаки образующих коридор рефлектирующих друг на друга цветистостей переливы цвета в тончайших узорах орнаментики кончающихся сталактитами спорят с вечерним небом и не сдаются небу чистотой и звучностью гаммы О Шахизинде художник европейской выучки заговаривает по-восточному вычурно, и кажется, что иначе нельзя. Нельзя здесь произнести «нравится?» «Да, здорово!» Однако бормочешь, что ты именно такое, беспомощное, точно зная, что на всю оставшуюся жизнь одним из главных синонимов слова «красота» для тебя будет «Шахизинда».